Глава двадцатая Ося Фридман в этот момент чихнул. Герр Вайс вспоминает точно. Идея с перьями захватила ювелира, он даже сделал несколько образцов, но потом срочные денежные заказы отвлекли от опытов над новинкой, и Ося отложил её до лучших времён. Прошло немало дней, прежде чем Адону, господину, Фридману удалось вернуться к необычному проекту. Всё вроде стало получаться, но кропотливость и медлительность работ по изготовлению тонкой мелочи угнетала. У ювелира было чувство, что он что-то упускает. Десяток сделанных и опробованных металлических перьев, насаженных на деревянные ручки, нашли своих покупателей. Но дороговизна отпугивала остальных, себестоимость превышала цену продажи. Ося злился, но изменить пока ничего не мог, поэтому делал вечный перья только на заказ, превращая простой предмет для письма в произведение искусства. Заработать было можно, конечно, но не так много, как хотелось бизнесмену. Неизвестно, сколько бы он промучился неудовлетворенностью, если бы однажды к нему вновь не заехал Карл Вайс с сыном и подопечным. Женоподобный юноша был тихо скромен, но Осе показалось, что видит и понимает он больше, чем показывает. Гервайс я так рад вас видеть! Простите, что испытываю ваше терпение, но, увы, дела с налаживанием выпуска изделий идут хуже, чем я ожидал». И наверец подвострастно поклонился важному гостю и начал заискивать перед ним. «Наша затея требует слишком много труда и времени. На сегодняшний день мне удалось сделать и продать всего с десяток предметов. Расчет в силе, и вашу долю я могу выплатить прямо сейчас». Анна выразительно глянула на генерала, мол, в чём дело, мне вмешаться? Карл кивнул. Анна прекрасно выглядела в мужском костюме и берете, прикрывающем волосы. Не зная о её поле, было почти невозможно принять её за женщину. В дороге до Вальдкрайбурга никто не проявлял любопытства по отношению к ней, поэтому генерал решил дать ей шанс поговорить с ювелиром напрямую. Вряд ли Ося, даже о чём-то догадавшийся станет болтать. Получив молчаливый одобрямс от Вайса, Воронцова подошла к ювелиру и попросила. «Уважаемый, могу я посмотреть, как вы делаете эти самые перья? Опекун о вас отзывался, как о великом мастере. Я же всегда тяготел к искусству и хотел бы увидеть истинного мастера за работой. Вы позволите?» Мягкий тон юноши, его прекрасные глаза, смиренный поклон польстили старому мастеру, и он не смог отказать подопечному гостя. «Да и что тут такого?» «Конечно, конечно, проходите, прошу вас. Генерал Герр вы с нами или я велю подать угощение в доме? Моя жена будет польщена вашим визитом». Вася решили не мешать разговору, чтобы не давить на ювелира. «Пока». Аня справится, они уверены. Да и поесть было бы неплохо. Готовила Сара Фридман действительно хорошо. Святая святых Фридмана была небольшой комнаткой с несколькими столами печью для разогрева металла, аккуратными ящиками с подручными инструментами, весами, тусклым освещением и двумя парнями, согнувшимися над работой. «У вас непростой заработок, Герфридман, сказала Аня. «Света маловато, глаза устают, наверное, и спина тоже. Я вам сочувствую. Так что там с перьями?» Ювелир не мог избавиться от ощущения какой-то внутренней неправильности в этом приятном с виду юноше, — но провёл его к столу, где ранее занимался пером. Маленькая деталь была зажата в небольших тисках, и Осип полировал её, убирая шероховатости вручную. Аня, взглянув на рабочее место, поняла, в чём была проблема у мастера. Откуда к ней приходили такие озарения, она не понимала, но принимала. Каждое перо ювелир вырезал и доводил до ума поодиночке. Тонкий лист то ли серебра, то ли стали лежал на столе вместе с ножницами по металлу, толще обычных и на нём были видны очертания вырезанных ранее заготовок. Мастер Фридман, вы не пытались штамповать заготовки? Ну, как печенье, например. Тесто раскатывают, потом кружка выдавливают по всей поверхности кружочки, которые будут будущими печеньками. Понимаете? Кружка — штамп, а у вас это — выкройка пера. Их можно раскладывать по листу так, чтобы использовать всю поверхность. Ну, как бы так и Аня приложила к вырезанной пустоте выкройку пера, перевернув его для большего прилегания. Ося почувствовал дрожь возбуждения. И почему ему не пришло в голову такое? Действительно, всё гениально просто. А если сделать форму с углублением? Мысль побежала вперёд. «Юноша, вы подарили мне будущее. Спасибо, я обязательно так и сделаю. Это же отличная мысль. Как вам пришло на ум столь изящное решение?» «Да что вы, мастер, такое говорите, право, просто бывает? Иногда как вспышка. Надеюсь, ваш труд станет легче. Это лучшая благодарность для меня. А можно мне посмотреть ваши украшения?» Осип Ридман действительно был профи из фантазии. Его изделия Ане понравились, и она, переговорив с генералом, подкинула мастеру идею английского замка на серегах и ферраньерке. Оси тут же написал обязательство о патентовании о той же доле, как раньше с Карлом Вайсом, выплатив и единовременное вознаграждение за идею, и сумму прибыли с уже проданного. Мимоходом Воронцова посетовала, что не видела ни одного граненого камня, хотя и в своих путешествиях, туманно намекнув на восток, встречала такие красивые изделия. «Граненые сапфиры просто сияют на солнце. Мастер Фридман, думаю, с вашим талантом» вы первым найдете способ создавать такую же красоту слышал что тамошние ювелиры используют алмазы для срезания лишнего бросила она напоследок осьи от перспектив перехватило дыхание и закружилась голова ох и не просто этот странный юноша, но его идеи фридман давно интересовался восточными тайнами в золотых дел отрасли поэтому замечание гостя Его не показалось ему простой выдумкой, сказкой. Значит, это возможно, надо заняться. Есть у него дальний родственник, нелюдимый, но дерзкий с мозгами. Если его направить и помочь, помоги мне, бог мой. Генерал, я вас озолочу после того, как сам разбогатею, разумеется. Справился с неуместным приступом щедрости будущий законодатель ювелирной моды.